Глава 12. Горячий снег Лаояна Манчжурия, осень 1904 года, январь 1905. Во время очередного неудачного для маньчжурской армии сражения, известного как бой Усайма-Дзы, когда был ранен несколькими шрапнельными пулями командир 2-го Восточно-Сибирского корпуса, отважный Федор Эдуардович Келлер. Куропаткин, привычно опасавшийся флангового обхвата, приказал войскам начать отход, который завершился для большей их части лишь в 35-50 верстах от Лауяна. Корпус Штакельберга и часть подразделений 4-го корпуса были оттеснены наседавшим противником к побережью Ляудунского залива и в основном сконцентрировались на участке Гайджоу, Дашицяу и Инкоу. Создалась реальная перспектива полной изоляции их от остальных наших войск и окружения. Воспользовавшись возникшим у нас замешательством, японцы оседлали ЮМЖД у Хайчена, прервав железнодорожное сообщение между войсками Штакельберга и остальной армией. В атмосфере штабов маньчжурской армии и наместника витало ожидание неминуемой катастрофы, нависшей над Штакельбергом и его войсками готовился уже приказ об отступлении его от Энкоу за китайскую границу. Однако же дело удалось поправить. И в первую очередь, благодаря двум ротам, саперной и пластунов, которые вместе с четырьмя усиленными пулеметными командами были переброшены миноносцами из порт Артура по инициативе великого князя Михаила. Он, несмотря на серьезную угрозу в те дни, нависавшую над самой крепостью и портом Дальней, буквально именем своего венценосного брата, заставил крепостное начальство пойти на этот дерзкий шаг. Риск при этом был очень велик как для самих перебрасываемых из крепости в Инкоу войск, так и для контрминоносцев, на которых они шли. Поскольку подорвавшийся на минах броненосец «Победа» совершенно заблокировал своим корпусом выход из порта Артура для крупных кораблей. И японский адмирал Того чувствовал себя чуть ли не хозяином в около Квантунских водах. Но моряки больших истребителей, которые осуществляли эту операцию, показали себя настоящими профессионалами и храбрецами. Выйдя из крепости в темноте, они за две ночи, счастливо и без потерь, выполнили свою задачу. За что с легкой руки великого князя Михаила их кораблики и получили шутливое прозвище «Инкоуский экспресс» по аналогии с Талиинванским экспрессом, миноносцами, которые регулярно подвозили снабжение, пополнение и забирали раненых из блокированного дальнего. С артурцами в Энкоу прибыл подполковник-инженер Шошин, который был с великим князем со времени прорыва его в крепость с железнодорожным бронедивизионом и Владивостокским добровольческим полком. Алексей Петрович в тотчас с великой энергией и рвением взялся за создание полевых оборонительных позиций под Инкоу в соответствии с принципами Михайловской обороны. На позиции эти и отошли потрепанные части генерала с Сходу сбить с них наши войска японцам уже не удалось. Тем временем, раздраженный последними решениями командующего. А более всего, вполне вероятным интернированием корпуса Штакельберга, генерал-майор Мищенко, начальствовавший над Геройской Забайкальской казачьей бригадой, явился в Мукден, где он и поддержавшие его всецело генералы Аскар Казимирович Гиппенберг и Николай Платонович Зарубаев имели долгую приватную беседу с генералом Куропаткиным, приехавшим туда по вызову наместника Алексеева. Отголоски этого их оживленного обмена мнениями обрастая разными пикантными подробностями, совсем не парламентского свойства, долго еще обсуждались всем армейским офицерством. На поверхности же остался тот факт, что они все трое, и Гиппенберг, и Мищенко с зрубаевым в тот же день телеграфом просили у императора отставку. Были им немедля от командования отрешены и вызваны в Петербург в военное министерство для дачи объяснений. Куропаткин в кругу своих штабных, комментируя случившееся, заявил практически дословно «Стратегия наша мною согласована с государем, мы будем доколе можно беречь нашу силу, ибо она лишь прирастает, а японцам резервов скоро брать будет негде. Бросаться очертя голову на подмогу Артуру мы не станем. Эта крепость обязана нам помогать, отвлекая на себя армию ноги как можно дольше». Смутьянов же, горячих голов и прочих безответственных алармистов нам тут не надобно. Что и говорить, куражу это заявление командующего никому не добавило. Судя по всему, Куропаткин был готов отступать хоть до Харбина, хоть бы и дальше, лишь бы получить как минимум двухкратное превосходство в пехоте и кавалерии. А о таком именно численном сочетании, как необходимом для победы, командующий не раз и не два говорил вполне определенно. Вскоре он ждал прибытия в армию нескольких новых крупных частей из западных губерний страны, пулеметных команд, артиллерийских, гаубичных и бомбометных батарей, а также полного укомплектования заявленной потребности в боеприпасах, патронах, зимнем фураже и много чего еще. Благо, Кругобайкальская железная дорога должна была вот-вот начать пропускать эшелоны в режиме общего графика. Пока же, в ожидании этого светлого будущего, подобающей чести русского флага и имени, ответ на растущий день ото дня японское давление в планы штаба Куропаткина явно не входил. Нужно ли говорить, как это отражалось на умонастроениях большинства офицеров на боевом духе русских войск? Поговаривали о возможном вскоре оставлении Лауяна, о том, что на такой случай якобы уже заготовлены приказы, что под Мукденом готовятся новые позиции и тому подобное. Но случилось все иначе. И весьма неожиданно, как для самого командующего, так и для всей остальной маньчжурской армии, да и не только для нее. 8 сентября в Москве, где император находился проездом в Севастополь, Он принял генералов Геппенберга, Мищенко и Зарубаева. При их разговоре присутствовал также вызванный государем из Киева генерал-лейтенант Сухомлинов. В итоге произошло нечто совсем удивительное, а для понимания некоторых даже невероятное. 17 сентября они все четверо появились с лауянской ставки вместе с наместником Алексеевым. Евгений Иванович сразу же после взаимных приветствий немедленно минуты вручил генералу Куропаткину именной указ государя об отрешении того откомандования и срочном выезде в столицу. Гиппенберг по решению императора становился командующим Маньчжурской армией, Бильдерлинг начальником его штаба, Флуг генерал-квартирмейстером. Мищенко получал звание генерал-лейтенанта и формировал второй кавалерийский корпус. Зарубаев стал командующим Первой армией, а не вполне еще оправившийся от своих ран, но уже севший в седло граф Келлер второй армией, генерал-лейтенант Ренинкамп получил под свою команду 1-й кавалерийский корпус. В Мугдейне генерал-лейтенант Сухомлинов немедленно приступил к формированию из вновь пребывающих кав частей ударной конной армии двухкорпусного состава. В нее, в частности, вошли сводная гвардейская КАВ-дивизия и так называемая «Дикая дивизия» из представителей горских народов Кавказа. На долю генерала Грулева выпала тяжкая работа по подготовке тылового расположения армии в военно-инженерном отношении. И, в частности, создание Мугденского оборонительного района на принципах, изложенных в наставлении великого князя Михаила. Достаточно сказать, что за три месяца одних только временных железных дорог было проложено более 400 километров. Он же занимался приемом, расквартированием и запуском учебного процесса, прибывающих из России пехотных и артиллерийских пополнений. Так что удивляться тому, что в декабре Гиппенберг именно ему приказал возглавить третью армию, из этих частей в основном и составленную, не приходится. Новый вождь маньчжурской армии особое внимание уделял тому, что происходило в армейских тылах. Многим запомнился самый первый приказ, который издал Гипенберг в качестве командующего. Генерал Шуваев был назначен им начальником службы тыла, главным интендантом действующей армии. Теперь ему предстояло на ходу реорганизовывать систему снабжения войск всем необходимым. От печки буржуйки, тушенки и зубного порошка до сапог плащ палаток и конского фуража. Такая должность вводилась в русской армии впервые. Но, судя по всему, Гипенберг знал, что ему предстоит, ибо из России в помощь Шуваеву прибыли не только интенданты-спецы из главного штаба, но и несколько жандармских офицеров. Кстати, бывшие жандармы и полицейские добровольцы должны были составить и до 30% личного состава пяти рот вновь созданного армейского управления полевой жандармерии, командовать которым был назначен приехавший из Киева вместе с Ухомлиновым свежеиспеченный полковник Бонч Бруевич. Землетрясение в головах случилось полное. Кто-то из старших офицеров, а особливо интендантов, готовился паковать чемоданы. Подавляющее же большинство окопного офицерства ликовало. Куропаткин уехал из Мугдена 20-го числа. Когда до армии дошел указ о назначении его сопредседателем с российской стороны вновь созданного постоянного консультативного комитета русского и французского военных министерств, вернее нашего главного и их генерального штабов. Несмотря на драматические для него лично обстоятельства, Алексей Николаевич как мог бодрился, держался молодцом, с кем мог тепло и сердечно попрощался. До поезда Гиппенберг его проводил лично. Пожимая руку своему преемнику у двери вагона, Куропаткин сказал «Удачи тебе, Оскар Казимирович, армию нашу воевать мы научили, даст Бог тебе теперь проще будет новую славу нашим знаменам стяжать. Знай, обид на тебя не держу, волю же императора всегда наивысшей справедливостью почитаю». Они обнялись, и Куропаткин вошел в вагон. Больше в Маньчжурии он не был никогда. Со слов очевидцев известно, что сразу после отбытия Куропаткина британский военный агент полковник Уотерс, поздравляя Гиппенберга с вступлением в командование армии, заявил «Теперь, генерал, у вас есть все для того, чтобы стать русским китченером». На что не отличавшийся особой дипломатичностью и не лезущий в карман за словом Оскар Казимирович ответил англичанину известной фразой, которую потом растиражировали в прессе «Вы и вправду думаете, что я пришел довоевывать выигранную дневную компанию и загонять гражданских в концлагеря?» Годы спустя роль генерала-адъютанта Куропаткина в русско-японской войне некоторые российские и зарубежные военные историки упорно пытались сравнить с ролью Барклая де Толли в Отечественной войне 1812 года, а самого Алексея Николаевича полагали безвинно пострадавшим. Возможно, что в этом и были бы определенные резоны, если бы не результат гайпин шицаосского сражения, которое японцы дали маньчжурской армии спустя всего три недели после отъезда его в Петербург. Ибо эта серьезная неудача русских войск во многом была предопределена оставленным после себя наследством генерала Куропаткина, численной расстановкой, расположением их и позициями, чего Гиппенберг и Сухомлинов просто не успели вполне изменить до начала наступления неприятеля. Пока наши войска приводили себя в порядок, а в штабах происходила смена командования и решались различные сопутствующие этому многочисленные вопросы, японцы тоже не дремали. После высадки у Дагушаня 4-й армии Нодзу они оперативно подтянули тылы, завезли боеприпасы и пополнили части первой линии после чего, ударив по Штекельбергу с фронта и во фланг превосходящими силами, японские 2-я и 4-я армии в ходе трехдневных упорных боев вынудили его перед лицом перспективы возможного окружения в прибрежном районе, простреливаемом с залива японским флотом, очистить позиции у Инкоу и начать отход к Ляояну. Попытка Гиппенберга восстановить положение стремительным броском на Инкоу еще не закончившего формирование корпуса Мещенко, провалилась из-за флангового давления частей Куроки и Нодзу. Конечно, нельзя сказать, что усилия Павла Ивановича и его кавалеристов пропали даром. Их действия существенно облегчили маневр Штекельберга, отошедшего в относительном порядке вдоль восточного берега ляо и не оставившего противнику ни одного исправного орудия. Но итог все равно был не в нашу пользу взорванные при отступлении форт и портовый город Инкоу, были потеряны. Всякая физическая связь маньчжурской армии с Порт-Артуром прервалась. Из-за начавшихся в ночь на 15 октября проливных дождей генерал Гиппенберг отказался от намерения быстро перегруппировать свои войска и немедленно нанести контрудар во фланг армии Куроки, на чем настаивали некоторые участники военного совета в Ляояне. Время показало, что он был полностью прав, поскольку десятидневная ненастия вскоре превратила в жижу не только дороги, но и тропы. Тем временем японцы воспользовались сложившейся ситуацией и проблемами у нашего флота и смогли беспрепятственно высадить в Чимульпо 42 транспортов пятую армию генерала Кодамы, свой последний стратегический резерв. Так неудачно для русской армии завершилось Гайпин-Дашицаосское сражение. В его ходе японцы продемонстрировали умение быстро и грамотно создавать локальное численное превосходство на выбранном ими участке наступления, а также оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Давление Куроки на фланг Мищенко с угрозой окружения и его и Штакельберга. Однако японцам так и не удалось достигнуть окончательной цели операции, окружения, разгрома и пленения войск Штакельберга. Со своей стороны, русские в очередной раз продемонстрировали свою стойкость и искусство оборонительного боя. Оригардные заслонные пулеметчики не позволили японцам помешать организованному отходу наших войск от Энкоу. Прекрасно показала себя наша армейская «Голубинная почта». Именно крылатые военные почтальоны доставили в штаб генерала Штакельберга приказ об отходе к Лауяну и о выдвижении на помощь к нему кавалерии Мищенко. Хотя общие наши потери были в этом сражении относительно невелики, менее 5000 убитыми, японцы обосновались в Инкоу, прочно отрезали Квантун с Порт-Артуром и соединили наконец три свои маньчжурские армии, генералов Оку, Нодзу и Куроки. Вскоре к ним присоединилась и армия Кадамы. Общее командование над ними принял прибывший из Токио маршал О'Яма Ивао. Судя по всему, японское командование намеревалось в ближайшее время поставить на карту все. Затяжка с генеральным сражением приводила их к неизбежному поражению в войне, поскольку уже через 3-4 месяца постоянно нарастающий численный перевес русских армий Полностью парализовал бы наступательную стратегию японцев, а усиливающийся русский флот грозил перерезать линии снабжения между их метрополией и Кореей. Это в свою очередь повлекло бы за собой и крах любой их оборонительной стратегии. Прокормиться в Корее их армия в четверть миллиона человек теоретически могла, но вот получить боеприпасы ей было бы неоткуда. Маршала Яма был просто вынужден идти в Абанк. Скорый выигрыш генерального сражения на суше – вот тот единственный шанс, который давал возможность Японии и еще какое-то время успешно вести войну. А если бы он был дополнен серьезной победой на море, то и шанс на заключение выгодного для Токио мира. Даже не имея завязших под Артуром дивизий генерала Ноги, Аяма, объединив силы четырех армий общей численностью почти в 200 тысяч человек, пока еще мог рассчитывать на успех. Тем более, что моральный дух японских войск был высок, как никогда. Взятие Инкоу было представлено токийскими, лондонскими и вашингтонскими газетами и телеграфными агентствами, как крупнейшая победа японского оружия. В Токио с начала октября преобладали настроения ожидания скорого падения Порт-Артура. В этом случае посылка очередной эскадры подкреплений с Балтики превращалась в авантюру, И достаточно новые победы в Маньчжурии, чтобы попытаться при дружеском посредничестве Англии, Америки и Франции понудить Россию к подписанию выгодного для Японии мира. Причем посреднические усилия в этом случае будут готовы лично взять на себя как английский король, так и американские и французские президенты. Однако, как это ни удивительно... В грозных событиях августа-октября и для русских был один, но весьма существенный плюс. Теперь основные силы русских войск в Маньчжурии были сконцентрированы в компактной группировке вокруг Лаояна, что, во-первых, позволяло быстро пополнять войска живой силой, оружием и предметами снабжения, во-вторых, улучшить связь между штабами и соединениями а главное – опереться на подготовленную и постоянно улучшающуюся систему полевых фортификаций. Кроме того, в относительной близости находился главный тыловой район и места формирования резервов под Мугденом и Харбином, куда после пуска округа Байкальского участка Великой Сибирской магистрали непрерывным потоком поступало снабжение и подвозились свежие войска. С октября по 25-30 тысяч ежемесячно. После сдачи Инкоу Гипенберг первым делом начал в еще более глубоком тылу в Харбине формировать так называемый территориальный корпус тылового прикрытия на основе выведенных с передовой потрепанных в боях частей генерала Штекельберга. Формально ему надлежало готовить укрепления перед Харбином и Сучаном, а также вместе с добровольческим корпусом сибирского ополчения под командованием генерала Фока контролировать обширную тыловую территорию за спиной маньчжурской армии. Фактически же, речь шла о подготовке резервного ударного корпуса трехдивизионного состава, в который входили свежие кадровые войска из западных округов империи, разумно разбавленные маньчжурскими ветеранами и уже повоевавшими офицерами. Штакельберг получил мощное артиллерийское усиление – В том числе 8 батарей крупповских 120-мм гаубиц четырехорудийного состава, пулеметы Максима на новых легких станках, полевые и траншейные бомбометы. Все солдаты были обучены метанию ручных гранат, коих тоже было в достатке, нескольких различных типов, как российского, так и германского производства. Русский командующий и его штаб прекрасно понимали – Что для маршала Оямы предстоящее генеральное сражение будет последним шансом переломить ход событий. Только наступательная операция на окружение с последующим уничтожением или пленением существенной части русских войск оставляла японцам некоторую перспективу победоносного завершения войны. Поэтому на военном совете в Мукдене было принято решение, вопреки всем ожиданиям как в армии, так и в стране, не атаковать самим а провести завязку сражения от обороны. Здесь уместно напомнить, что в тот момент именно решительных атакующих действий многие ожидали от Гиппенберга и его генералов. В их числе был наместник Алексеев и многие уважаемые деятели в столице. И поступая таким образом, Оскар Казимирович в некотором смысле даже терял лицо. Но приняв это непростое решение, он сделал все от него зависящее, чтобы задуманный им план сражения был выполнен от начала и до конца. Русской армии предстояло измотать противника, заставив последовательно прорывать несколько линий полевой обороны. По мере усиления японского нажима нашим войскам надлежало постепенно отходить, подставляя противника под нарастающую мощь артогня по заранее пристреленным секторам. И только тогда, когда станет ясно, что силы атакующих иссякают, фланговые контрудары корпусов Мещенко и Ренинкампфа, а также глубокий охватывающий рейд ударной конной армии по тылам противника, должен будет привести к полному расстройству и потере управления, а затем и к решительному поражению японцев, возможно, с фатальным для них полным разгромом. К моменту перехода войск маршала Уямы в наступление, перед Лауяном русские успели подготовить две линии обороны, состоящие из полевых укреплений, траншей и связывающих их в единое целое ходов сообщения, а вот создание третьей было еще далеко от окончательного завершения. Перед траншеями первой и второй линий были натянуты заграждения из проволоки Лиддена, как североамериканского производства доставленный во Владивосток на частных американских пароходах, так и российского, налаженного при участии американской же компании «Уошберн» и «Моэн». Частично колючку успели натянуть и на третьей линии обороны, однако японцы начали свои атаки до полного ее оборудования. Для гаубичных и бомбометных батарей были подготовлены закрытые позиции, не поражаемые фронтальным огнем. Сделаны специальные противошрапнельные щиты и закрытия у полевых фортификаций. Большинство пулеметов «Максима» в армии было уже переставлено с артиллерийских станков на облегченные пехотные, производство которых было налажено в кратчайшие сроки на тульских и питерских заводах. Теперь они прекрасно помещались в специальных пулеметных блиндажах, укрытых от шрапнели деревянным перекрытием и замаскированных под окружающую местность. Для защиты от возможной фоторазведки противникам, с аэростатов или воздушных шаров, часть пулеметных и артиллерийских позиций была накрыта маскировочными сетями. Непосредственно руководили всеми этими работами в духе Михайловской оборонительной тактики инспектор артиллерии генерал Белый и военные инженеры Величко и Шошин. По обобщенным данным нашей разведки, Переход противника в решительное наступление предполагался в период с 15 по 17 декабря. Как раз к этому моменту штаб маньчжурской армии ожидал завершения строительства последней, третьей линии обороны, непосредственно перед Лаояном. На ее полное занятие подходящими резервами состава вновь сформированной третьей армии Грулева требовалось еще 2-3 дня. Однако противник... Упредил наши планы, начав свои атаки ровно на неделю раньше. 7 декабря, после 40-минутной артподготовки, работали в основном гаубицы по известным противнику огневым точкам, среди которых были и ложные. Во фронтальные атаки на первую линию нашей обороны двинулись подразделения японских 4-й, 5-й и части 2-й армии. В историю этот день вошел как первый день первого Лаоянского сражения хотя некоторые историки на Западе упорно считают его первой фазой единого сражения под Лауяном, что неверно, так как между первым и вторым сражениями прошло около месяца относительного затишки. А то, что они проходили в одном и том же районе и на одних и тех же почти позициях, в данном случае не является решающим обстоятельством. Центр русской позиции обороняли войска 3-й армии с частями усиления, в основном артиллерии. В части артиллерийской поддержки армия Грулева выглядела несколько сильнее, занимавших фланги позиции первой и второй армии. Зато в распоряжении зарубаева и келлера имелась по одному дополнительному кавалерийскому корпусу мищенко и ренинкампфа. К сожалению, к началу сражения неконная армия сухомлинова неударный корпус штекельберга не были развернуты непосредственно под лаояном. А вводить их в бой с колес отдельными подразделениями, что грозило потерей управления и стачиванием по частям, Гипенберг и Бильдерлинг не стали. Таким образом, более 45 тысяч русских солдат и офицеров так и остались в ходе этого сражения в резерве.